Глава 9. Летом 1985 года закачался режим. По Москве бродили призраки свободы, хотя представление о ней было у каждого свое. Многим свободы мерещилось в виде огромного магазина, где продаются любые импортные товары по доступным ценам. Другие мечтали о свободе, как о красивой девке. сведущие образованные люди из подволь готовились начать охоту за депутатскими мандатами. Жулье посверкивало глазенками изо всех нор, как красенята, которые почуяли, что хозяин собирается надолго отлучиться из дома. В закромах родины еще было чем подножиться, погреть руки. Горбачев вломился в обескровленное, унылое сознание нации, подобно бодрому ухарю Краснобаю, который по ошибке вскочил в палату для безнадежно больных. Народ внимал ему со смирением, словно в ледяном предчувствии скорых антиалкогольных мер. Однако не минуло годы, как все чудесно изменилось на просторах страны. На все подмостки повыскакивали, повылазили, как чертенята, просветленные ораторы с непреклонными лицами. Дельно, умно, яростно загомонили они о великих переменах, о неизбежности лучшей доли. Им покровительствовал Михаил Сергеевич. Окрыленно взмахивая руками, он пообещал дать социализму человеческое лицо. Особенно циничные умы сразу догадались, что Михаил Сергеевич грезил наяву. Он обращался к народу, как сердобольный наставник, к детям с дефективными отклонениями. Он посулил им такую заботу, от которой они воспрянут духом. С народом так ласково никто не говорил со времен Елизаветы. Михаил Сергеевич бесстрашно спускался в уличную толпу и готов был пожать руку первому встречному. Это подкупало неимущих граждан. Женщины боготворили нового царя. Ему запели аллилуйю в церквах, куда он тоже послал знак благоволения. Но не все в его окружении были столь сентиментальны. Однажды на изумленную Москву мигнуло око Ельцина, который первый среди партийных чиновников-крупников проклял коммунистическое прошлое. При этом он зацепил неловким словцом верную соратницу Горбачева Раису Максимну. С того дня между двух партийных гигантов затянулась нешуточная на годы борьба. Из гуще бредовой схватки оба едва поспевали подавать народу радостные сигналы, что скоро займутся его судьбой. Горбачева полюбила Америка. Зато к Ельцину на подмогу очень скоро подтянулся демократический кагал. Слово «демократия» праздничной петардой вспыхнуло в общественном сознании почти одновременно со словом «свобода» и точно так же не несло в себе никакого внятного смысла. Каждый трактовал демократию так, как ему лично было удобно. Вор шустрее воровал, ссылаясь на беззаконие всех прежних до демократии законов. Честный человек мечтал о бесплатной похлебке. Больше всего повезло депутатам. Они теперь могли без особого страха голосовать против. Ельцин подвергся первой опале. Его накачали наркотиками и выпустили на поругание к секретарям райкомов. Отвратительное судилище возымело печальный результат. Популярность Демиурга Горбачева с этого дня пошла на убыль. Обыватель простит владыке голод и холод и насилие над собственными детьми, но не забудет слабости. Демиург не добил Ельцина и тем самым подписал себе смертный приговор. Горбачев, как известно, был хроническим диалектиком, он всегда спохватывался с непоправимым опозданием. Судьба его баловала необыкновенно, ему любое опоздание долго сходило с рук, но не в случае с Борисом Николаевичем. Заминку с уничтожением сильнейшего политического конкурента можно объяснить лишь идеологическим кретинизмом Горбачева, возомнившего себя Наполеоном, но забывшего про Эльбу. Впоследствии даже комичное утопление Ельцина в канале не подняло авторитеты Горбачева. Советский режим был в мире одинок, как обезлиственное земное дерево. Одинокими были и подданные великого государства. Схваченная щупальцами партийного надзора, будто анестезией, нация 70 лет провела в помраченном, закодированном состоянии духовного анабиоза. И когда настала пора ей очухаться, оказалось, что многие жизненно важные органы у нее поражены анемией. В частности, приморозилась способность к самовоспроизводству, а также были утрачены некоторые защитные инстинкты большинству людей стало безразлично что с ними будет дальше еще годик другой пожить думали они а там хоть трава не расти подростки вообще перестали считать за людей тех кому было больше тридцати к родителям они не питали особого зла только надеялись что те догадаются все таки поскорее сдохнуть На фоне начинающегося государственного распада нашлись и такие, и их было немало, кого обуяла, как малярия, страсть к митингам, демонстрациям и забастовкам. Горбачев полюбил колесить по заграницам. Вид у него был озабоченный. На всех перекрестках он нес одну и ту же галиматью. «Каждому надо поскорее привыкнуть к новому мышлению». А кто на это не способен, тот должен отойти в сторонку, чтобы не мешать тем, кто перестраивается. Загадочный феномен российского общества, этому бреду душевнобольного, люди внимали едва ли не с умилением. В темных глазах Горбачева блистал лед неукротимой воли. Года за три он занял все маломальски значительные государственные посты. ловко растолковав растерянному люду, что по-иному при демократии не бывает и не может быть. Это были счастливые для него годы. Он купался в любви народной, как Александр-освободитель. рейс Максимовна умело страховала каждый его шаг. Ельцин пока еще мельтешил на периферии общественного сознания, что-то наверняка замышлял гнусное. но был неопасен с вырванным жалом лишенной поддержки масс его злобное шиборшение слегка будоражило кровь как предгрозовой ветерок туповац махров с обнаглел до того что встречался с памятью после экзекуционного пленума, когда стая секретарей райкомов, сводя с Ельциным счеты, набросилась на него как на волка и растерзала до ошметок, с ним и бороться стало в некотором роде даже неприлично. Михаил Сергеевич жалел его в те дни, говорил супруге, мужик он неплохой, упорства много идеи в нем есть, но слишком все же примитивен, прямо дегенерат. У Раисы Максимовны суд был короткий. Хам! Наравне со свободой и демократией вырвалось на волюшку слово «рынок». Этому слову, возникшему из-под вальсмагическим кольцом в ноздре, экономические мудрецы постепенно стали придавать не меньшее значение, чем гласности и перестройки. Все-таки перестройка — это забава на денек, а рынок — на века. Это понятие оказалось настолько универсальным, что легко заменяло почти все остальные социальные клише, оказавшиеся на этот период либо устаревшими, либо попросту неблагозвучными. Государственное устройство — рыночное, светлое будущее — рынок, идеал гражданина — предприниматель рыночного толка, ну и так далее до бесконечности. Товару для продажи в государстве осталось немного, но товар был солидный, нефть, древесина и женщины. С ним можно было пристроиться и на международном рынке, а это уже предел мечтаний любого уважающего себя коммерсанта из бывших партапарадчиков. За этот товар страны-антанты обещали снабдить русичей всем необходимым, начиная с хлебушка и кончая презервативами. Но народ не успел вдоволь нарадоваться открывшимся перспективам, как был ошарашен антиалкогольным указом. Михаил Сергеевич с заботливым видом нанес своим подданным сокрушительный удар под ложечку. От этого удара Россия, возможно, не оправится уже никогда, как от революции. Надо заметить, Михаил Сергеевич произвел над народом экзекуцию и грабеж не ради потехи. а скорее по недоразумению. Они часто мечтали с Раисой Максимной, как славно было бы заодно со всеми другими достижениями искоренить на Руси пьянство. Идиллическая им рисовалась картина. протрезвевший, окрепший разумом труженик, обзаводится собственным огородиком, машиной, цветным телевизором и весело работает и отдыхает, благословляя новую власть, которая наделила его не только новым мышлением, но и достатком. Тут опять не вина Михаила Сергеевича, а скорее его беда. За все 70 лет режим не выдавил из себя наверх ни одного человека, который обладал бы двумя необходимыми для правителя качествами — глубоким отшлифованным образованием, государственным умом и религиозной святой наклонностью к добру. С позаранку мужицкая страна вытягивалась в угрюмые винные очереди, вдоль которых похаживали с дубинками самоуправные милицейские сержанты, дошныряли шальные старушонки с бельевыми сумками. Кто в этих очередях побывал, тот стал другим человеком и к себе прежнему никогда не вернется. В последней агонии бился трудящийся класс. Нежажда гнала его в кабак. душевная мука. Теперь только в насмешку можно было назвать разъяренных, полупьяных и праздных людей народом. Никто их так и не называл, даже писателей. Бедовали в непрекаянном государстве все подряд — колхозники, ученые, интеллигенты, рабочие. Но каждое из этих определений на фоне винной очереди обрело явственный иронический подтекст. С таким подтекстом раньше звучало «сантехник», домуправ «метродотель». Зато возникло и засверкало как бы заново гордое слово «предприниматель». предприниматель не с гор спустился не из под дземелья выкрапкался народился неприметно после шестьдесятых годов в семьях сов служащих по первому впечатлению это был упитанный молодой человек ну, лет тридцати чрезвычайно бодрого поведения одетый в заграничное шмате большинство в кожанах за предпринимателем тучами вязались молодые девушки готовые на все ради фирмовой упаковки девушкам он платил чистоганом а то и в валюте откуда у него брались деньги секрет но он сразу стал оперировать такими огромными цифрами которые обыкновенные труженики даже не принимали всерьез рабочие бывшие колхозники интеллигенция и прочие понимали что тут какая то мистификация и сторонились розовощеких предпринимателей как прокаженных последним было на это совершенно плевать вскоре у слова предприниматель появилось множество синонимов коммерсанты биржевики педики менеджеры брокеры телефаксыракетры мафиози Акционеры и на третьем-четвертом году царствования Михаила Сергеевича все они, как по чьей-то команде, тучей ринулись на телевидение и в газеты. Мистификация обернулась кошмаром. Люди перестали выходить на улицу после девяти вечера. Со скамеек сдуло влюбленных. опустели родильные дома. Из винных очередей, из убогих жилищ, с больничных коек рядовые граждане с глубоким унынием наблюдали за этим неслыханным шабашем, сравнимым разве что с нашествием красных собак на джунгли в сказках Киплинга. Сердобольный лик Демиурга с черным пятном на черепе — вот был единственный луч света в обуявшей государством мгле. Иногда из-за плеча Демиурга поскрипывал ржавый голосок его элегантной супруги, которая в утешение малоимущим каждый день облачалась в новый ослепительный наряд. У нее был редкий дар произносить слова в растяжку, так что из двух-трех слов получался целый разговор. Как человек грамотный, она стала заведовать культурой. Михаил Сергеевич назначил ей в этой области какую-то приятную должностишку. У нее была заветная идея, что все должны жить и работать дружно. В этом она старалась убедить при случае и шахтера, и крестьянина, и строителей ученого, и актера, и писателя. Ее плохо слушали, потому что к этому времени творческая интеллигенция, пораженная зловещим мозговым недугом, разбрелась по политическим квартирам и оттуда свирепо гавкала друг на друга. Одни художники оказались демократами и революционерами, другие — консерваторами и охранителями. Вражда в творческой среде была непримиримой, и объяснялось это тем, что никакая власть в государстве еще не укрепилась настолько, чтобы можно было обратиться к ней за помощью. Дерущихся некому было пока усмирить, партия, маскируясь под народ, безмолвствовала, а Горбачев метался из стороны в сторону, как флюгер. Невозможно было угадать, на чьей стороне он будет завтра. создавалось тягостное впечатление, что он и сам этого не знает. Тем более, что в тяжбу между художниками ощутимо проник национальный пункт. Консерваторов стали обзывать шовинистами и фашистами, а демократов — евреями. Вместе с режимом зашатался и Ленин. Ему худо стало лежать в гробу в мавзолее. Выяснилось, что в неведомом никому завещании он давно просился похоронить его рядом с матушкой. Когда открылось, что его можно хаять без опаски, вчерашние верные ленинцы понесли такое, что у нормальных людей волосы на головах вставали дыбом Ему ставили в вину не только то, что он приехал в Россию в пломбированном вагоне и напустил на нее троцких свердловых, но и то, что в половодье веслом перебил десяток невинных крыльчат, как обыкновенный живодер. Вдобавок ко всему, Ленин по отцовой линии был шовинистом, а по дедовой — евреем. На третьем году перестройки самые предусмотрительные члены партии прекратили платить членские взносы. Началась массовая утечка партийных мозгов в кооперативы и малые предприятия. Внешне партийный предприниматель почти не отличался от своего полууголовного предшественника. Был также плотен, боек, упитан, энергичен, говорлив, настырен... и быстро переоделся из костюмов в кожаны. Но все-таки между ними на первых порах чувствовался некоторый антагонизм. Коммерсанты с внеклассовым мироощущением не могли до конца простить вчерашним райкомовцам их партийного мастодонства. Однако переоборудовать державу под рынок им предстояло вместе, поэтому вскоре обыкновенное жулье, теневики и партийные ренегаты помирились побратались и совершенно всерьез стали называть друг друга господами комсомол еще прежде понаоткрывал повсюду видеосалоны и греб деньги лопатой за показ мордобоя и полового акта россия заслужила эту адву муку за святотатство революции за подлые Ёрническое долготерпение. Народ расплачивался всеобщим легким умопомешательством. Из космоса потекли неумолимые лучи, под воздействием которых шевельнулась, порхнула ресницами, напряглась точно перед пробуждением и снова спокойно задремала заколдованная душа славянина. Прорицатели в один голос предрекали «Конец света наступит не позднее будущего года».